Глава двадцать четвертая. «Слушай, твои предки просто сволочи!» мотнула я головой. «Я знаю, но я не хочу, чтобы Сезару навредили, а отец может. Слушай, у меня даже за пару часов сложилось впечатление, что этому мужику навредить надо постараться!» Отец постарается, будь уверена. «Я его вообще не узнаю», — погрустнела я. «Давай есть, а? И расскажи, как там дела у Тони?» Помимо приюта, Олег содержала цветочный магазин, в котором у нее работал бездомный, который называл себя Тони. Мы понятия не имели, настоящее это и имели, нет. Но мужчина зарекомендовал себя отлично еще в приюте, поэтому мы спокойно ему доверяли абсолютно все дела в магазине. И вот уже два года ни разу об этом не пожалели. Нормально все у Тони, не переживай. «А тебе только когда узнал, запил немного», – вздохнула подруга, взявшись за вилку. «Да и я тоже». но теперь все наладится. И у тебя тоже. Ты, надеюсь, сдаваться не собралась? Я сдавалась когда-либо, вздернула я требовательно бровь. Ну, просто после всего передернула она плечами. Не железная же, а папаня твой откровенно с катушек съехал. Я все больше думаю, что не я тому виной. У него что-то с бизнесом. Надеюсь, ты его не оправдываешь. Агрессивно ткнула в кусок вареного картофеля вилкой Алекса, «Оправдываю». «Нет». «Так, а завтра?» «Завтра я буду делать вид, что выхожу замуж за Дэниела Стоуна». Прови Олекса поползли на лоб. «Насколько же все плохо?» «Да». «Вы красавчик», — мне говорил, «но как-то смягчаю углы». «Правда?» «Точно», — закивала она. «Так уважительно, спокойно». «Как ты вообще позволила себя увести?» На это я сделала, видимо, такой грустный взгляд, что Алекса только махнула рукой. Я надеялась поговорить с отцом и объяснить ему, что меня больше не впечатляют его угрозы и что не собираюсь замуж по его приказу. «Ну-ну». Кажется, я одна верила в отца. И это стало открытием. Все же быть готовой порвать связи не то же самое, что на самом деле это сделать. Внутри мы все верим до последнего, что что-то изменится, и еще есть шанс повернуть вспять. И долго он собирается держать тебя на коротком поводке? Не буду я ждать. Огладила коробку подарка. Захотелось зарыться в нее носом, попробовать уловить знакомый запах. Лучше бы он свою ношеную футболку подарил. Я помнила, как вкусно он пах смесью парфюма и собственного запаха. У меня аж челюсти судорогой свело от жажды прижаться к медведю. «Дан!» — позвала Алекса. «Тебе повезло, что этот твой оборотень — огонь. Доверься и жди. Уверена, он все сделает, чтобы тебя вытащить». «Ты говоришь, проговорила с ним два часа. Решила перестать киснуть. О чем?» «А! Я о тебе рассказывала в основном. Я прыснула, представляю. И что же ты ему рассказывала, боже?» «Как мы с тобой на демонстрации били щиты с призывами о головы военных?» «Да, он будет мной гордиться», — улыбалась я. «Не волнуйся, я сделала для этого все», — выпятила пышный бюст Алекса. Медведь остался в своем репертуаре, вытянул у подруги сведения, но раз он еще за меня, значит, точно хуже ничего не будет. Домой я возвращалась в приподнятом настроении, с пачкой бумаги и черными маркерами. Элеонор поглядывала на меня, наверняка принимая мой новый настрой на свой счет. «Вечером у нас гости», — сообщила вдруг Дэниел, приедет с родителями. Я перевела на нее взгляд. «Не уверена, что мне есть дело». «Дана, я бы не хотела это обсуждать». Неожиданно сдалась она, забыв все свои дипломатические уловки. «Устала?» «Кто угодно устал бы». Давай просто проведем этот день так же хорошо, как и планировали. Окей, решила пойти навстречу. Во сколько? В шесть, оживилась она. На пару часов, не больше. Да, она. Или вообще не выйду, отвернулась я. Боже, как с тобой тяжело. Послышалось глухое сзади. Думаешь, мне легко в этом дурдоме, который вы устроили с отцом? Все, что меня держало, это Сезар. который смог до меня дотянуться даже в этих условиях. Я вышла из машины, стоило я остановиться у ворот и направилась пешком по дорожкам через сад, пытаясь успокоиться. За мной молчаливо следовал охранник, успевший засечь этот мой маневр. Как же это достало! Я прижимала к груди коробку, как самое дорогое. Не терпелась добраться до двойного дна. По весу там было что-то внушительное. И что Сизар мог мне передать? Добравшись до комнаты чуть ли не бегом, я сбросила туфли и метнулась в ванную. Там, усевшись на полу, снова сняла крышку. Вот теперь можно было не скрывать эмоции, и порочная улыбка скользнула по губам. Прошел всего день, а я уже изнывала от тоски по прикосновениям медведя. Пальцы цепляли тонкое кружево, касались вышивки, а я кусала губы в предвкушении, представляя, как он смотрит на меня. Добраться до дна стоило трудов и самой коробки. Но настроение улучшилось еще больше, когда я докопалась до других подарков. Медведь раскрывался мне какой-то другой своей гранью. Наше знакомство с ним будто началось с конца, а теперь он наверстывал то, чего нам не хватало. Все содержимое было упаковано в лавандового цвета бумагу и перевязано Пинкой с веточками лаванды. Интересно, он сам это сделал? Хотя, зная его, насколько я вообще могла знать, скорее всего, сам. Ну, не Рэм же ему помогал. В самом большом свертке лежала книга. Та самая. Его мамы, что он мне подарил. Я благоговейно огладила обложку. Это самый особенный подарок, который мне когда-либо делали. Это серьезнее кольца на палец. Сезар не разбрасывался бы личными вещами мамы. И почему я сразу об этом не подумала? Просто тогда было множество других эмоций, зато теперь в тишине эти зазвучали так ясно, что стало тяжело дышать. Какие там у меня еще были сомнения в том, что он серьезно? В нескольких свертках я обнаружила травяные сборы и бутылочки с вытяжками. А на самом дне лежал конверт, Боже мой, за мной в жизни так не ухаживали. Прежде чем его вскрыть, я сбегала в кухню, раздобыла бокал вина под укоризненный взгляд Элеонор и вернулась наверх. Сделав глоток, вскрыла конверт. Черт, у этого мужчины оказался еще и прекрасный почерк. Умереть не встать. Дана, в каждом мешочке сбор трав с описанием состава. Чтобы не скучала, определи эффекты каждого чая и потом уже пей по инструкции. «С». И все. Мог бы что-то поинтереснее написать, а? Но когда я принялась шуршать свертками с травой, в одном обнаружился по скриптум на маленькой карточке «Не нервничай». А в прилагаемом свертке обнаружилась пара десятков самокруток, которые мне так не довелось попробовать. «Ты чудо, медведь!» — усмехнулась я. Откопать зажигалку в старых вещах не составило труда, и вскоре я уже дымила сладкой сигареткой на балконе, запивая ее бокалом вина. Так меня и застала делегация, приехавшая на блистательной машине, напоминавшей свадебный лимузин, только без цветов. Мачеха не успела до меня добежать, потому что встречала гостей во дворе. Но надо было видеть, как вытянулось ее лицо, когда я отсалютовала фиктивной свекрови сигареткой и бокалом. Я бы на месте Рианору уволилась из поста жены нефтяного магната и моей мачехи, Но она то ли крепкий орешек, то ли все-таки полная дура. «Что ты делаешь?» — ворвалась она в мою комнату, гневно шипя. «Дана!» «А что такого?» — вынырнула я из шкафа. «В этом доме кто-то думает, что я и правда выйду замуж?» «Все так думают, потому что желают тебе добра!» «Добра желают, по-другому. Ты просто этого на себе никогда не испытывала. Вот и несешь чушь. Рылась я в шкафу, хотя не выбирала ничего». Мне просто было тошно уже проводить время с Элеонор и так к ней относиться, но я не могла по-другому. Может, я все же отдохну? Скажешь, напилась, блюю?» Она побелела и пошла как-то резко розовыми пятнами, часто моргая, будто вот-вот заплачет. Потом развернулась на каблуках и вылетела в коридор. А я закатила глаза. «Нет, я не виновата, что она хочет так жить, а я нет». Я не виновата, что она играет в этом идиотском перформансе моего отца ведущую роль, но я не смогла остаться равнодушной, а на голове папиного security который встретил меня в коридоре, захотелось бить тарелки. «Мисс Файвелл», — пробасил один из троиц, — «вы уже готовы спуститься?» «Где Элеонор?» «У себя», — растерянно нахмурился он. Я прошла мимо и решительно направилась в ее комнату в другом крыле.